Глава 22. Швеция. Сиктуна. 6650 год. от сотворения мира в Звездном храме. После приказа Мстислава Вадебая все части Варяжского экспедиционного корпуса стали стягиваться в Сиктуну, и отряд сотника Доброги был одним из первых. Остальным группам, особенно тем, которые находились в предгорьях хребта Даларн северо-западу от озера Мелорин, вернуться было сложнее. Поэтому, совершенно естественно, нам предстояло их дождаться, и только после этого мы могли погрузиться на корабли и отчалить. И если кто-то торопился на Руян, то я никуда не спешил, и причины для этого были. Во-первых, весь командный состав варягов и наиболее уважаемые воины Руянского корпуса, среди которых оказался и я, и отщедрот Гуттер Матастерна получили в Сиктуне временные жилища. Благо, пустых подворий, после того, как Лагман зачистил город от католиков, которых частью обратили в рабы, а частью выгнали из Сиктуны, хватало. Поэтому мне и моим подручным достался просторный домик с баней. И, пользуясь затишьем, я забил на все проблемы заботы и отдыхал, хорошо питался, гулял, ловил рыбку, загорал, тренировался и присматривался к тому, что происходит в городе. Ну а во-вторых, рядом со мной находилась красавица Нерейт, которая за минувшие три месяца довольно-таки неплохо освоила венецкий язык, и мы много общались. Говорили о разном, о жизни и былых временах, о наших близких, их уже не вернуть, и о будущем, которое обязательно должно быть чистым и светлым. И что примечательно, в этих разговорах не было пошлости или каких-то скобрезных намеков с сексуальным подтекстом, нет. Просто встретились два одиноких человека, которых тянуло друг к другу словно магнитом, и день за днем совершенно естественно мы становились все ближе, а царящее вокруг нас спокойствие этому только способствовало. Вот так я прожил целую неделю и дотянул до сегодняшнего дня, который начинался просто великолепно. Я проснулся, сквозь приоткрытое окошко в просторную спальню проникал свежий морской воздух, которому угадывался запах, выброшенных на берег водорослей. Первые солнечные лучи, падая на стену, образовывали причудливую картинку из кружочков и поперечных палочек, а мое тело было расслаблено и вставать не хотелось. Однако привычка оказалась сильнее желаний и природной лени. Подъем, зарядка вместе с Тарарином, который с недавних пор стал во всем брать меня пример. Далее тренировка с немым, который заметно окреп, и обучал меня разным подлым приемам боя на мечах, ну а затем умывание и утренний развод. За общим столом, который накрыла хозяйственная нерейт, собрались все примкнувшие ко мне граждане, и, набив желудок, под кружечку горячего взвара, я стал раздавать приказы. Славуто, обратился я к увечному воину. «Да!» — Ромой новгородец, которому наша знахарка подобрала пару остановивших усыхание его ноги неплохих целебных мазей, полотенцем, обтер седоватые усы и посмотрел на меня. «Ты как сегодня?» «Хорошо», — он кинул благодарный взгляд на Нерит и слегка и поклонился. «Нога уж не болит. Тогда возьмешь с собой Тарарина и отправитесь в оружейную лавку Астура Арисона. Он мне за трофейное оружие четыре гривны должен. Возьмите серебро а потом зайдите на рынок и закупите продовольствие, чтобы его минимум на неделю хватило. Через два-три дня мы отправляемся на Руян, а значит солонина и сухари нужны с запасом, дабы нам у Витязи не одалживаться. Справишься с этим? Все ясно? Сделаем. Дело-то знакомое. Славута то легонько, чтобы не напугать, толкнул в бок Тарарина, который никак не мог остановиться и запихивал в рот очередную лепешку. Слышал, рыжий. Со мной пойдешь. Подстриженная под горшок огненная голова парнишки утвердительно качнулась, и он продолжил завтрак. Вот и ладно. Следующим, кому я нарезал задачу, был не мой: Ястреб, надо дров наколоть. Затем мечи и кинжалы, которые мы с собой забираем, почистить, смазать и запаковать в непромокаемые мешки. Далее остальное походное имущество перебери, и если что-то надо починить. Отложи в сторону. Это все до полудня. А потом натопи баню. Вагр согласно кивнул, и ко мне обратился Ставр Блашка, среднего роста бородатый блондин в потертом полукафтане. Вадим Андреевич, а может быть мне вместе со Славутой отправиться? — С Арисоном поговорю, и на рынке немного серебра сэкономлю. — Нет, мог с парнишкой сами управиться. А на тебе другое дело. Помнишь? Три дня назад мы с тобой говорили насчет Норланда. Да, конечно. Так вот, там сейчас обитают лапоны-лапланцы и вендели-полукровки. Однако сколько их и какие точно рода и племена держат за собой эту местность и торгуют с норгами и свионами, точно неизвестно. А мне нужно это знать. Поэтому пойдешь в порт и найдешь купца Сигурда из Нерки. Говорят, у него рабы есть, природные вендели. Так ты посмотри на них. Если найдешь кого-то с разумом в глазах, кто сможет рассказать про северные земли, то попробуй такого человека купить. По какой цене? Больше десяти нагад купцу не давай. Сейчас рабы стоят дешево. Понял. А что потом? Пройдешься по городу и соберешь все наиболее интересные новости и слухи. Можно идти? Да. Один за другим люди которые связали свою судьбу с Вадимом Соколом, покидали горницу и отправлялись по делам, а я, проводив их, перебрал свой гардероб, переоделся в чистую трофейную рубаху из синего шелка с распашным воротником и вернулся обратно. Сел на свое место во главе стола, машинально отметил, что посуда уже убрана и помыта, и дождался появления Нерейд, Девушка, которая, как всегда, выглядела с ног Сегодня была одета в хорошо пошитое серое платье из трофеев замка Валиборг. Она остановилась в дверях, и я улыбкой поспешил развеять ее сомнения, входить или нет. Нерейт, эмоции которой не были для меня тайной, расслабилась, и по ее душе прокатилась волна из позитива и добра. Это был хороший знак. И указав на место слева от себя, я спросил ее. «Поговорим?» «Да». Немножко плавно, на прибалтийский манер моего времени, ответила она и присела. Наши взгляды встретились, и девушка, искренне смутившись, опустила глаза долу. Я протянул вперед руку и взял в нее узкую хрупкую ладонь Нерейт. После чего начал наше ежедневное общение и спросил красавицу, какие венецкие слова она еще не понимает. Девушка стала вспоминать труднопроизносимые и непонятные выражения, А я объяснял ей их значение и смысл, и так пролетел час. Мостик доверия между мной и шведкой становился крепче с каждой минутой, и наконец я решил, что пора с ней поговорить всерьез. При этом совершенно понятно, что с высоты своих 18 прожитых зим нередь понимала жизнь гораздо лучше, чем ее избалованные благами цивилизации, среднестатистические ровесницы из 21 века. Но понимать. И получить объяснение лично от того, кто имеет право распоряжаться тобой словно движимым имуществом, две большие разницы. И девушка ждала разговора, который бы определил ее статус, ибо это краеугольный камень всего современного общества. Ну, а я не торопился, и это будило в ней двойственные чувства. С одной стороны, она ожидала, что, возможно, вернувшись в город, я словно дикий зверь наброшусь на нее и немедленно поволоку в постель. И если бы мне было 20 лет, то все сложилось бы именно так. Однако реально Вадиму Соколу уже подполтинник, поэтому мне хотелось чего-то большего, чем просто секс, и, стараясь не отпугнуть девушку, я был осторожен. Это ее немного удивляло, радовало и одновременно с этим смущало и расстраивало, поскольку мои реакции не укладывались в общепринятые нормы современной морали. Ведь вокруг 12 век. И кто сильнее, тот и прав. А рабыню никто не спрашивает, хочет она удовлетворять желания хозяина или нет. Правда, в славяно-языческом обществе Руяна противоположный пол обладал массой свобод. Но здесь-то не Венецкий остров, а Скандинавия, которая совсем не похожа на бесхребетный лубок XXI века, где приезжие негры кошмарят коренных жителей, как и где хотят. Так что фактор бытия, определяющего сознание, В данном конкретном случае роль играл огромную Итак, я решил, что девушка готова. Еще раз просканировал ее чувства и затронул серьезную тему. Нерит. скажи мне, а какой ты видишь свою дальнейшую жизнь? Я не знаю, хозяин, ответила она. Не называй меня так, и обращайся на ты. Но вы мне волю так. — И не дали. — Да, не дал. Но если ты пожелаешь, ты можешь покинуть меня хоть сегодня. Возьмешь все свои вещи, которые прихватила из Валиборга, и ступай на все четыре стороны. Никто держать не станет. Нерит замялась, а затем выдохнула. — И ты меня отпустишь? — Да, поскольку мне нужна жена, а не наложница. — Жена? Удивленно протянула девушка, ее сердечко радостно забилось. «Именно. Но я уже была замужем. Ничего страшного. Главное, что я люблю тебя, а ты неравнодушна ко мне, я знаю это. Поэтому мне не нужны пустые слова, все просто, и не надо придумывать ничего лишнего». В душе Нерит, которая молча встала и подошла к окну, поднялась буря из самых добрых чувств, и ко мне пришло понимание того, что если сейчас не поцелую ее то буду полным ослом. Тупым животным быть мне не хотелось, а поцеловать красавицу напротив желание имелось огромное. Со спины я приблизился к девушке, обхватил узкую талию Нерит ладонями, развернул податливое теплое тело к себе и впился губами в ее алые губки. И она, что меня порадовала, не только не отстранилась, а ответила и подалась навстречу. И в этом ее порывистом движении было столько страсти и сексуального природного желания, что я, теряя голову, подхватил девушку на руки и без промедления направился в спальню. Однако на крыльце загремели чьи-то торопливые шаги, и опустив нередь на пол, я положил ладонь на рукоять змеулана и обернулся к выходу. Бах! С грохотом дверь ударилась в стену, и на пороге возник Ставр Блашко, лицо которого было словно уваренного рака. Купец задыхался, видимо, бежал, и было понятно, что он принес мне некие важные известия. «Что случилось?» Огладив нерить по спине, я шагнул навстречу купцу. «Вадим Андреич!» Захлебываясь, выпалил Ставр. «Помните, вы говорили, что хорошо бы прикупить свой кораблик?» «Да, было такое», — подтвердил я, вспоминая одну из бесед с Блашко, когда мы посещали Сиктунский порт. «Есть возможность такой корабль купить!» «Но надо в порт бежать! Срочно!» И что там? Недовольно поморщившись и уже понимая, что временно секс откладывается, поинтересовался я. Ярл Дунгаль два крыла совершил удачный набег на гетландских христиан и угнал у них три новых шнекера, которые полностью оснащены и пришли в Сиктуну самостоятельно. Когда он причалил, я рядом был и слышал, как Ярл сказал, что отдаст любой кораблик за сто кёльнских марок серебром. Но прямо сейчас, чтобы до вечера забрали, «Видать, торопится Дунгаль, и я подумал, что вам это будет интересно». «Блин, на. Интересно ли мне это? А еще как! Очень даже интересно, поскольку о своем кораблике я задумывался давно. А 100 кельнских марок, сумма хоть и большая, в перерасчете на привычную мне систему 125 новгородских гривен или 25 килограмм серебром по весу. Но я могу ее собрать». Благо, здесь Световида рядом и денег займут. Да и ВДБА, если его попросить, в помощи не откажет. Ну а дальше все просто. Кину клич по варяжским экипажам, соберу 10-15 добровольцев и вместе со всей нашей эскадрой отправлюсь на Руян, где новенький шнекер, на самый крайний случай, коли у меня дела не пойдут, можно будет продать по двойной цене. Почему так дорого? Да потому что хороший корабль строят целый год, а то и два, И на его изготовление, насколько мне известно, уходит очень много дорогостоящих материалов. Взять, как пример, тот же самый стандартный шнекер на 60 бойцов. Это минимум 150 дубовых стволов, которые необходимо распустить на доски, высушить, а затем обработать ценным лаком и клеем. Полтонны смолы, которую надо собрать в лесах и сварить. половиной тысячи железных гвоздей, которые не появляются из магазина, а должны быть выкованы кузнецами больше тысячи метров пенькового каната, который требуется сплести, полторы тысячи килограмм овечьей шерсти, из которой ткачихи соткут парус, рыбий жир, дабы обработать парусину краски и так далее, и это все, не считая работы мастеров-корабелов. Поэтому предложенная Дунгалем цена была минимальна, а шнекеры, небольшие дракары с прямоугольным полосатым парусом и двадцатью пятью парами весел, которые способны развивать скорость до 18 узлов, на дороге не валяются. И это хорошие суда, новенькие, только-только из корабельных мастерских, могут в любой момент выйти в море, пройти по любым узким фьордам или проскочить по рекам. Борт у них низкий, и силуэт шнекера со снятой мачтой среди волн различить нелегко. Так что, как ни посмотри, на сегодняшний день в регионе Венецкого моря это практически идеальное боевое судно для налетов на вражеские берега, где можно взять неплохую добычу. Следовательно, для меня это наилучший вариант. И я не раздумывал. Сорвался с места, на бегу подмигнул Нерейт, мол, вечером продолжим, и помчался в сторону порта. Мы с Блажко торопились, как могли, однако все равно опоздали. Местные купчишки люди хваткие, а потому не медлили и опередили меня буквально на 10 минут. Они увидели, что от привалившей ему удачи и богатой добычи дунгаля два крыла просто распирает, и купили все три корабля. Ну а я полюбовался на отличные кораблики, почесал затылок, посетовал на неудачу и подумал, что не везет мне в бизнесе, так и повезет в любви. После чего, раз уж все равно в порт пришел, отправился искать Сигурда из Нерки, который, кстати сказать, вовремя купил у лихого языческого ярла один из трофейных шнекеров и потому был весел и улыбчив. Сигурд, несколько лет проживший в Новгороде, полный, солидный дядька, выслушал мою просьбу и дал свое добро на общение с пленными венделами. Дело начинало складываться, и вскоре я оказался на складе, где подсознательно надеялся увидеть здоровяков из кинофильма «Тринадцатый воин», которые поклоняются Великой Темной Матери, то есть являются верными последователями славянской богини Мары. Но потомки одного из славянских племен во времена вандала-венецкого короля Радегаста из-за конфликта с волхвами Световида и Яровита Мигрировавшие на север, все, как на подбор, оказались мелкими, темноволосыми и косоглазыми задохликами. Моего языка из полутора десятков венделей, которые гремя кандалами таскали тюки с товарами Сигурда, никто не понимал. С разумом у этих одичавших, искрестившихся с северными племенами и народностями людей, тоже было не очень. То ли они его скрывали, то ли он изначально отсутствовал, то ли жесткие надсмотрщики выбили из них все, что только можно. По этой причине, так ничего и не добившись, я покинул воняющее, перегнивающее рыбьей чешуе и помещение и вышел на свежий воздух. После этого собрался отправиться обратно к любимой Нерид, но задержался, поскольку ко мне подошел Сигурд, который спросил. «Ну, и как тебе, Вендели, видишь?". Видимо, Сигурд считал, что раз рядом со мной часто мелькают храмовники, то я тоже служитель Световида, а значит, он может обращаться ко мне как к равному. Разубеждать шведа я не стал, ибо репутация витязей автоматом прикрывала меня от множества мелких дрязг и неприятностей. И, пожав плечами, я ответил, — Никак, уважаемый Сигурд. — Да, от них ничего не добиться, — купец покивал головой. — Тупые скоты! — И что, на севере все такие? — Нет. — А иначе бы Норланд давно бы стал нищим. — Есть у Вендели несколько сильных родов которые повадками и лицом похожи на нас и на вас, потому что они постоянно совершают набеги на земли свеев и норгов и похищают самых красивых женщин. И вот вокруг них-то все остальные северяне и держатся. Понятно. А эти я кивнул в сторону склада. Как к тебе попали? Этих свои же сородичи продали. У них тоже между собой драки случаются, и мои рабы из рода... Который потерпел поражение. Скажи, Сигурд, если не секрет, конечно, а как у вас с жителями Норланда ведется торговля и чем обмениваетесь? Свион хмыкнул и, немного поколебавшись, все же ответил Это не секрет, Вадим. Просто мы про это не любим говорить. В Южном Норланде у нас и Норгов есть укрепленные торговые посты. Летом мы свозим туда товары а зимой Венделы и Лапоны собирают сильные отряды воинов и подходят под стены наших факторий. Вот тогда и начинается торг. Вендали предлагают нам слитки меди и серебра, рабов и шкурки пушных зверьков, а мы с ними расплачиваемся вином, хмельным медом, тканями и продовольствием. Торжище открыто каждый день в течение месяца, а потом от случая к случаю, как товары появляются. «А что насчет оружия?» «Нет, нет», — швед сплеснул руками. На это есть давний запрет, которому уже четыре века. Нельзя венделям железное оружие и доспехи продавать, а не то худо будет. Они ведь злые, словно полярные волки, которых эти дикари часто приручают, а мы себе не враги. Понятно. А нельзя ли как-нибудь с вами на этот торг съездить? На это тоже запрет, Вадим. Мы не пускаем в Норланд никого, кроме своих. Мы — это кто? «Потомственные торговцы? Четыре семьи Норгов и девять семей Свеев?» «Ну что ж, благодарю за сведения, Сигурд. Удачи тебе в делах!» «Да не за что, витесь, Ступай с миром!» Завершив разговор с купцом, мы с Блажко развернулись в сторону Сиктуны и отправились в наше временное жилище. На бесполезную беготню от городского центра в порт и обратно я угробил четыре с лишним часа. Время перевалило уже за полдень. И солнечные лучи заходящего летнего светила падали на оживленные улицы шведского города. Кругом было много людей, как гражданских, так и военных. Где-то слышался смех и славянский говорок. Там наверняка перед возвращением на руян веселились варяги. Немного в стороне увидел знакомого витязя, десятника из сотни доброги, который с тяжелым мешком за плечами входил в оружейную лавку. Наверняка он пришел сдать добычу, которую не было смысла везти на родину. Дальше на перекрестке расположилась группа из нескольких вооруженных язычников Гуттермата городской патруль. А рядом с ними, перед пустым подворьем, стояли новгородские бородачи. Скорее всего, купцы, подбирающие место для торгового фортпоста. Заметив земляков, Блашка опасливо покосился в их сторону и вжал голову в плечи. Но, видать, его кредиторов среди них не оказалось, и он, повеселев, радостно произнес. «А все-таки хороший город Сиктона, да?» «Вадим Андреевич. «Да, хороший», — подтвердил я с усмешкой, посмотрев на Ставра, который хоть и был на вид взрослее и солиднее, тем не менее, соблюдая вежество, всегда обращался ко мне исключительно по имени и отчеству. «Однако Аркона наверняка получше будет», — Блашка вздохнул и добавил. скорее бы уже на Руян остров». «А ты куда-то торопишься? Сам же только что сказал, что Сиктона — хороший город». Но это ведь все равно чужбина. Опять же, неопределенность жить не дает. Обитаем в чужом доме, который раньше принадлежал христианам. Еда непривычная, все рыба до лепешки. А я кашу с хлебом хочу. Бабы по-нашему не разговаривают. Мужики косятся. И вроде бы все неплохо. Однако чувствую себя здесь, словно я гость, которого пока не выгоняют, но будут рады, если он поскорее уйдет. Есть такое, согласился я с купцом. Мы с вейским язычником помогли, и теперь они опасаются, как бы варяги здесь навсегда не остались. — А могли бы? — Конечно. Селенок хватило бы. Вот только без поддержки местного населения долго здесь не удержаться. На время Блашка притих, а затем спросил. — Вадим Андреевич, а зачем ты Норландом интересуешься? — Не твоего ума дело, Ставр, — отдернул я его. «Ни моего, так ни моего». Купец ничуть не обиделся. «Скажи просто, что не доверяешь, и я все пойму, буду молчать и лишнего не сболтну». «Придет время, и ты все узнаешь. Ну а пока прими к сведению, что Норландское плоскогорье мне интересно. И если ты о нем узнаешь что-то, чего не знаю я, то за это будешь вознагражден». «В этом я не сомневаюсь». Снова молчание и новый вопрос. «Вадим Андреевич, а можно еще спросить? «Само собой». «А где мы в Арконе будем жить? Ты-то ладно, я слышал, что тебя в тереме покойного купца братилы треско привечают. Но нас-то кто за вами пошел, это не касается. Вот я интересуюсь, что и как?» Вопрос был непростой, потому что селить людей было негде. «Ладно, день-другой на подворье ОБК все вместе переночуем. А дальше-то что? Ведь жилье-то не мое». Над этим я впервые задумался еще два месяца назад, а затем, как водится обговорил проблему с Доброгой. Ну а сотник только усмехнулся и сказал, что на Арконе свет клином не сходится, и вокруг религиозной венецкой столицы раскидано множество деревень и поселков, которых за небольшие деньги вполне реально купить или построить хорошее жилье. Мысль была закинута. Про пригородные поселения я знал. Юрки и посыльные кораблики между Сиктуной и Руяном сновали достаточно часто, так что ответ на вопрос Блашка у меня имелся. — Насчет жилья не переживай, Ставрах. Оно будет. — В Арконе? — Нет, не вдалеке от нее. В деревушке Черуша. Там уже дом достраивают. — Вот оно как! — новгородец уважительно посмотрел на меня. — У вас все серьезно. И, видать, хорошие покровители имеются. Я промолчал. Ибо нечего попусту болтать языком. Мало ли что. А вскоре мы оказались на нашем временном подворье и нам стало не до разговоров. Славуто Мох и Тарарин к этому моменту уже вернулись. Не мой Вагр скатал в брезент оружие и походное снаряжение и был занят тем, что топил баню. Ну а рейд, при взгляде на меня словно девчонка, заливалась ярким румянцем, и все присутствующие, в том числе и юный Тарарин, понимали, что у нас двоих все хорошо, и эту ночь мы проведем вместе. Кстати сказать, так оно и произошло. И красавица-шведка настолько меня вымотала, что на следующее утро я впервые за несколько месяцев проспал рассвет. Однако я об этом по понятным причинам нисколько не жалел.